Глава 18 Алихарев, простившись с Ищиком, поехал в Кремль. Теперь у него хватало материала, чтобы начать давно задуманную интригу. Что интересно, исходно она не имела отношения к делу наркома. Но так оно к месту сейчас подвернулось. Валентин давно уже готовил свой собственный заговор, если это можно так назвать. По его расчетам, Происходящее в стране, то, что позже получит ярлык «Ежовщина», следовало прекращать. Оно себя исчерпало. Основная цель, спланированной им еще пять лет назад широкомасштабной операции, была достигнута. С неожиданными издержками в виде сотен тысяч пострадавших ни за что простых людей, но достигнута. Успешно ликвидирована вся так называемая «Ленинская гвардия» состоявшая из пламенных адептов мировой революции, уничтожена, созданная Дзержинским, Минжинским, Ягодой, ВЧК, ГПУ, ориентированная на ту же цель. Ей на смену пришла совсем другая организация, с новой идеологией. Точнее, без всякой идеологии, работающей с четкостью и надежностью Маузера, нерассуждающий механизм, способный одинаково метко стрелять по любым целям. Хоть завтра его можно использовать для свержения советской власти и реставрации самодержавия любого типа. Хоть в духе Николая Первого, хоть царя ашурба не пала Осталось только избавиться от ставшего одиозным, да и просто почти невменяемого генерального комиссара госбезопасности. Поставить на его место человека гораздо более умного, уравновешенного и прагматичного. И первый этап грандиозного замысла – можно считать исполненным. Спешить Аграм было некуда. Десять лет займет исполнение их очередного плана или пятьдесят не имело никакого значения. Все равно это лишь эпизоды, бои местного значения в длящейся тысячелетия межзвездной войне. Предыдущую схватку выиграли их враги. Мировая война и большевистская революция свела на нет тщательно спланированный сценарий грядущего мироустройства. Теперь приходит пора реванша. Сталин сидел в своем кабинете, известном по миллионным копиям живописных картин, фотографий и кинофильмов. Правда, сейчас он был другим, еще довоенным, без портретов русских полководцев на дубовых стенах, и сам вождь был одет в старый серый френч с отложным воротником под горло, серые же брюки и поношенные шевровые сапоги иосиф виссарионович вертел в руках зажженную но столь редко подтягиваемую трубку, что она все время гасла и он не столько курил ее, сколько просто подносил время от времени к губам без всякого особого смысла вызвал звонком поскребышева секретарь вошел как всегда внешне невозмутимый но напряженный ибо привыкнув к шефу никогда не был уверен и не чем закончится очередной разговор просьбой подать чаю или разносом, опалой, арестом. Такие уж тогда были времена, ничем не хуже прочих, имевших место в истории, но и по-своему оригинальных. К примеру, обычаи Чингисхана ломать позвоночники курьером, доставившим не имя написанное, но неприятные властителю сообщения до сих пор считается довольно варварским, но горячего эмоционального отклика уже не вызывает. «Ежова ко мне!» «Сейчас же!» — сказал Сталин почти без интонаций Поскребышев незаметно, давно отработанным мгновенным движением глаз покосился на Лихарева, сидевшего у дальнего края стола для совещаний. «Когда это он успел сюда прошмыгнуть?» — ревниво подумал бессменный секретарь-вождя. «Через заднюю дверь вошел, значит. Хозяин пригласил его лично. К чему бы?» А теперь Ежова требует. Не иначе мордокол сейчас начнется. Валентин, вон, похоже, веселый. Накопал чего-то на кольку. Булганин был у них не колкой, а этот колькой числился. Одетый сейчас почему-то в форму не инженерную, к которой Поскребышев уже привык, а брик воен-юриста, Лихарев держался скучающе безразлично. Не смотрел ни на Поскребышева, ни на самого Сталина, а просто затягивался изредка папиросой и только вот дым старался пускать деликатно, вправо и вбок, чтобы не потянуло его невзначай в сторону хозяина кабинета. А потом вдруг незаметно подмигнул Александру Николаевичу. Поскребышев слегка удивился. Именно слегка, потому что, умея он удивляться хоть чуть-чуть сильнее, давно бы сменил сталинскую приемную на места, вопреки распространенной поговорке, весьма отдаленные что, впрочем, его в свое время все равно не миновало. Нет, точно, какую-то крупную пакость плюгавому инквизитору приготовил приятель. Ты, Александр, давай-давай, не задумывайся слишком, заметил секундную задержку верного секретаря Сталин. Сталинский нарком внутренних дел Николай Иванович Ежов, только-только вошедший в полную силу, После успешного, произведшего огромное впечатление на друзей, врагов и колеблющихся, разгрома всевозможных, левой, правой, военной, объединенной и даже не получивших специального названия, но все равно вредоносных оппозиций, считавший, что во всей советской стране есть только два, безусловно, надежных человека, он сам и великий Сталин, явился по вызову почти мгновенно. Можно было бы подумать что он даже не тратил времени на спуск лифтом с седьмого этажа лубянского дома к машине во дворе а просто выпрыгнул в окно слушаю вас товарищ сталин почтительно произнес он после обычного доклада с прищлкиванием каблуками у самой двери замер чуть подавшись вперед прижимая локтем тонкую коричневую папку чтобы по первому знаку рвануться к своему обычному месту за приставным столиком сталин молчал долго Достаточно долго, чтобы кожаная папка с самыми актуальными документами успела взмокнуть в маленькой ладони наркома. «Садитесь, Николай Иванович. Вернее, присаживайтесь», — позволил себе слегка пошутить Сталин. «Как у нас на данный момент обстоит дело с врагами народа? Всех разоблачили? Или пока не всех?» Через десяток минут, выслушав без особого внимания набиравший обороты и азарт монолог Ежова, он оборвал его движением руки. «Пока достаточно. А что вы скажете насчет странного, я правильно выразился, странного происшествия с наркомом товарищем шестаковым «О чем вы, товарищ Сталин? Я не в курсе». «Не в курсе?» В вашем ведомстве черт знает, что творится, а вы не в курсе? Доложите товарищу Ежову суть дела, — повернулся он к Лихареву, — только покороче. Выслушав сообщение Валентина, сделанное нарочито бесстрастным тоном, Ежов мгновенно позеленел. Выглядело это именно так. Обычная бледность выглядит более эстетично, а лицо Ежова приобрело оттенок, свойственный не каждому даже покойнику. Причем еще и покрылась мелкой липкой испариной от края волос до воротника кителя. «Нет. А что вы так вдруг испугались?» С мягкой сочувственной улыбкой спросил его Сталин. «Но мне кажется, ничего особенного не произошло. Плохо, конечно, что вас не поставили в известность. А по сути... Если тот, кого мы называли товарищем Шестаковым, истинный враг народа, которого решили арестовать на вполне законных основаниях, то его поступок вполне естественен. Мы, большевики, в царское время тоже не считали зазорным сопротивляться жандарму, бежать от охранки, отстреливаться, если нужно. Я сам пять раз бегал. И стрелял, да. Надеюсь, попадал. Так что тут ничего невероятного нет». Но если товарищ шестаков не враг, если он честный человек, только это, слишком впечатлительный и, да, вот именно, гордый, пришли какие-то люди в небольших чинах, наверное, да еще и невежливые, грубые, предположим, что он мог подумать, если он точно знает, что не является врагом, значит, это на него враги покушаются. «Мы разве зря разрешаем ответственным работникам оружие носить?» «Зачем? Чтобы они застрелиться могли? Или все-таки себя защитить от врагов и террористов? А зачем еще?» При этих словах Сталин вопросительно посмотрел не на Ежова, а на все так же бесстрастно сидевшего у края стола Лихарева. Тот как-то неопределенно то ли кивнул, то ли пожал плечами, но видно было, что он, в общем-то, со сталиным согласен. Ежов видел, что разыгрывается какой-то спектакль, но его смысл уловить пока не мог. Хитер был Николай Иванович, но образование это имел минимальное, а умных книжек не читал вообще. Никаких, а не то чтобы в Макеавелле там или, упаси бог, Конфуция. Тем более, что я не помню, «Были у нас серьезные претензии к товарищу Шестакову, или их не было? Тогда почему его вздумали арестовывать без санкции Политбюро?» Сталин снова прошелся по глушащей шаги ковровой дорожке. «Вы имели санкцию Политбюро, товарищ Ежов?» «Я получил, товарищ Сталин, поручение председателя Совнаркома пригласить наркома Шестакова на беседу. «Помощью вооруженных чекистов?» «Интересная манера появилась среди товарищей членов правительства и ЦК», очень натурально удивился Сталин. «Вы не могли просто снять трубку телефона, раз уж именно вам досталось такое поручение, и сказать, «Григорий Петрович, не могли бы вы зайти ко мне в свободное время? Мнениями нужно обменяться, понимаешь?» «Товарищ Сталин», Ежов совсем уже ничего не понимал, и не чувствовал кроме леденящего ужаса. Мне было предложено именно так пригласить, чтобы это выглядело как арест, а уж что потом обращаться с ним предполагалось вежливо и доставить не в камеру, а в специальное помещение вполне комфортабельное. Товарищ Сталин, я же не мог, если Вячеслав Михайлович Нарком Шестоков теперь в его номенклатуре. Теперь а раньше вчей был Словно сам не зная, спросил Сталин. «Как в чей?» «Товарища Арджоникидзе». «Ах, вот как у вас теперь». Сталин выглядел человеком глубоко удивленным. Словно бы вот он уехал на год-другой в заграничную командировку, потом вернулся и с недоумением узнал, что без него соратники распоясались, установили какие-то свои правила, вообще творят, что за благорассудится» позабыв субординацию и ленинские принципы коллективного руководства. Одним словом, так, товарищ Ежов. Вождь, наконец, добыл из трубки очередную порцию дыма. Вы в ближайшее время найдите нам товарища шестакова а тогда и разберемся, что за недоразумение вышло. Только, пожалуйста, поскорее. Трех дней вам хватит? Ежов судорожно сглотнул. Ему очень хотелось сказать, что санкцию на арест шестакова дал именно Сталин в присутствии Молотова, хотя и вслух не выражено. Зато соратникам вполне понятно. Во всех предыдущих случаях вопросов по поводу арестов и расстрелов помимо суда через особое совещание не возникало даже по поводу членов Политбюро, если только Вош не собирался вывести кого-то на открытый, показательный процесс, как нынешних. И что трех дней, чтобы найти неизвестно куда сбежавшего наркома, судя по обстоятельствам его бегства, настоящего врага, матерого и опытного, разумеется, не хватит. Но сейчас Ежову хотелось только одного – исчезнуть из этого кабинета, оказаться в своем уютном, обжитом и безопасном. Чтобы попасть в который, сначала нужно подняться из вестибюля Лубянки на лифте на пятый этаж, Пройти длинным коридором, спуститься другим лифтом на первый, минуя три поста надежных офицеров, вновь подняться до седьмого и через приемную секретаря по тайной дверью попасть уже к себе. Запереться на ключ в комнате отдыха и выпить без закуски полный стакан водки. Или два. А потом? Потом он что-нибудь придумает. Да какая разница? Лишь бы сейчас не видеть больше этих жутких, рыжий-зеленых глаз и не слышать вкратчивого сталинского голоса. Ради этого Ежов готов был пообещать все, что угодно. До свидания, Николай Иванович. Непривычно по имени отчеству простился с ним Сталин. Жду вашего доклада с нетерпением. А вы, товарищ... э, -э, -э ну, просто товарищ... «Вы ничего не хотите пожелать товарищу Ежову на дорожку?» «Хочу, если позволите, товарищ Сталин». «Чтобы товарищ Ежов строго предупредил своих сотрудников, при задержании наркома никаких эксцессов, вроде при попытке к бегству не должно приключиться. Живым и только живым нарком Шестаков нужен и совершенно невредимым». «Понял?» – неожиданно грубо спросил Сталин – и уставился своим немигающим взглядом в переносице ежова так точно товарищ сталин обязательно живым как же иначе ну вот и молодец иди теперь окончательно в приемный он остановился перед Поскребышевым, удивительно напоминая сейчас ивана грозного только что убившего сына на картине репина кто это там сидит он указал Большим пальцем через плечо на дверь кабинета. «Как кто?» «Товарищ Сталин. Вам может врача вызвать, Николай Иванович?» «Я тебя что, идиот?» «У товарища Сталина. Воен юрист «Нет там никого, Николай Иванович. Вот журнал. Товарищ Андреев вошел в 17.30, вышел в 18.15, а сейчас никого». «После вас товарищ Молотов записан, но его еще нет». Ежов топнул каблуком, глотнул перекошенным ртом воздух и выбежал в коридор. Поскребышев сочувственно покачал тяжело головой. После Ежова вскоре подошел и Молотов. «А вы, товарищ Лихарев, там за дверцей пока посидите», — Сталин указал на приоткрытую дверь комнаты отдыха. «Если нам нужно было, чтобы Николай Иванович вас видел, то сейчас как раз лучше, чтобы Вячеслав Михайлович не видел. У нас с ним будет конфиденциальная беседа». Ежов, конечно, несколько ошибся, когда вообразил, что Сталин, пусть и негласно, санкционировал арест Шестакова. Просто недавно вождь в присутствии его и Молотова выразился в том смысле что ему очень не нравится развитие событий в испании мол в тридцать шестом году франко сидел в сеуте с парой сотен верных ему офицеров и генералов а сейчас в тридцать восьмом несмотря на всю нашу помощь фалангисты захватили уже две трети страны при том что и интербригады сражаются отчаянно и трудовой народ на стороне компартии и мы отрывая от себя последнее Шлем и шлем туда и военных советников, и любое оружие. Не есть ли и тут очередное вредительство? Глава НКВД, давно уже мечтавший монополизировать свою роль во влиянии на испанские события, уже успешно ликвидировал почти весь высший комсостав армии. Так что теперь и военспецами некого посылать на помощь республиканцам, кроме лейтенантов и капитанов. Теперь ему хотелось отстранить от этих дел и Шестакова. Поскольку в его руках оставались каналы негласного финансирования поставок оружия и снаряжения, он представлялся Ежову излишней фигурой. Куда проще и полезнее сосредоточить все вопросы в одних руках, в управлении спецоперации ГУГБ. Так он и заявил, осторожно подбирая выражение. Молотов возразил, что оснований к такому перераспределению ответственности вроде бы не имеется, хотя о целесообразности еще можно и подумать. Да и сам Шестаков наверняка будет спорить. претензии как раз к его сфере ответственности нет. «Ну, это как сказать», — усмехнулся Ежов. «Вот и поговорите», — ответил Молотов. «Сумеете прийти к соглашению? Я лично противодействовать не стану. Обдумаем, может, и на самом деле так лучше, лишь бы дело не пострадало». Сталин слушал их разговор молча, только в конце усмехнулся и вроде бы утвердительно кивнул. Теперь же вдруг выяснилось, что высокие договаривающиеся стороны с самого начала понимали друг друга неправильно. Сталин, когда Молотов вошел, не стал темнить, а спросил в лоб. «Ты зачем, меня не спросясь, Шестакова Ежову сдал я сдал?» «Когда? О чем ты, Коба?» «Да вот Ежов мне сказал, что после того вашего разговора насчет испанских дел ты ему разрешил Шестакова арестовать. А Вышинский под это дело санкцию подмахнул. Вы что, настолько о себе возомнили, что без согласия политбюро, членов ЦК и депутатов Верховного Совета хватать начали? А завтра меня арестуете?» Молотов, застегнутый врасплох, хорошо срежиссированный вспышкой сталинского гнева, в отличие от Ежова, не позеленел, а покраснел. — О чем ты говоришь, Коба? Да я ни сном, ни духом. Ну, был вполне рабочий разговор, и ты при нем присутствовал, а больше и не возникала эта тема. Шестакова я три дня назад видел, а вчера он должен был после обеда на заседании правительства докладывать, но передали заболел. Старый друг Вячеслав, единственный оставшийся в живых соратник, кто говорил ему «ты», не врал. Он вообще не умел врать Сталину. На самом деле, поглощенный более важными, на его взгляд, делами, отнесся к ситуации просто как к очередной ведомственной склоке. Нему и в голову не пришло, что слова Ежова «как сказать» следовало трактовать не в смысле, в каких выражениях изложить идею, а просто как сомнение в том, что Шестаков осмелится спорить с ним, не просто всесильным наркомом заплеченных дел, но и секретарем ЦК. Я честно, как всегда слегка заикаясь говорил сейчас Вячеслав Михайлович, и мысли не допускал, что он осмелится вот так, без санкции. Такие вещи мы всегда особым порядком обговаривали. Да да, и не было у нас никогда к Шестакову никаких претензий. Не по деловым качествам, не вообще орденом вон наградили, поддакнул Сталин. А теперь так некрасиво получилось. А Ежов сказал: "Ты ему дал санкцию". Да, да что ты, Коба, от возмущения Молотов стал заикаться сильнее. Чтобы я сам без тебя. Это он подлец теперь так твои слова трактует. Жопу свою хочет прикрыть. Мол, предсовнаркома сказал «поговорите», а я и велел его пригласить, да вот не уточнил как. Ну, а его сотруднички и рады стараться. А вдруг так оно все и было? Не такой же Николай дурак на самом-то деле. «Услужливый дурак, опаснее врага», — не совсем к месту процитировал Сталин. «Он-то сразу, еще при том разговоре двухнедельной давности», Догадался о планах Ежова. Не ожидал, правда, что так грубо все будет сделано. Думал, что будет спор, может быть даже скандал с апелляцией к нему лично, а он тогда посмотрит, кто убедительнее будет отстаивать интересы своего ведомства, а потом и примет решение. Политическое. А то и Орг выводы сделает. Шестаков ему давно нравился, а Ежов, признаться, уже надоел. однако получилось еще интереснее Давненько не случалось в правительстве таких пассажей. Со свойственным ему юмором и собственными комментариями Сталин пересказал Молотову суть событий, последовавших за приглашением шестакова к Ежову. «Да неужели?» – сплеснул руками от полноты чувств Молотов, сходу уловившие настроение вождя. «Но учудил Григорий. Оказался таким тихим, флегматичным даже». «Довели человека, понимаешь? Что же нам теперь? Наказывать его за эту необходимую оборону?» «Можно и не наказывать», — сказал после тщательного с наморщиванием лба раздумья Молотов. «Можно и похвалить. За полезный урок нашим органам. Зазнались, заелись, жиром заросли. Вчетвером одного арестовать не сумели. А вдруг с настоящими бандитами схватиться бы пришлось? Защитнички!» На этом деле большую воспитательную работу можно развернуть, не называя имен, конечно. А его разве уже поймали? Еще нет. Но Николай заверил, что найдет. За три дня. Вот пусть и ищет. А мы посмотрим на его таланты. Нет, какой действительно дурак. А теперь по делу мне ответь. Как обычно резко сменил и тон, и тему разговора с Сталин. Сколько там тех денег, из-за которых весь сыр-бор разгорелся? Ежова же они, прежде всего, интересуют, как я понимаю, а не вопросы престижа. Память у Молотова была великолепная, и он ответил без задержки. Сейчас приблизительно 15 миллионов долларов размещены в нескольких французских, швейцарских, голландских банках. Плюс часть испанского золотого запаса, вывезенного накануне штурма Мадрида в Европу, Названия банков, номера счетов, суммы точно знает только Шестаков. Но отчёты о расходовании представлял регулярно. Все, что было решено закупить для республиканцев за границей, то есть то, чем мы не располагаем или что долго и неудобно возить, оружие иностранных марок для интербригад, снаряжение не наших образцов, все поступает согласно графиков. Испанские товарищи претензий не имеют. Но, может быть, действительно было бы правильнее Если бы НКВД и этими делами занимался, у них там все схвачено? Все равно ведь через их нелегалов приходится действовать. Вот я же и хотел, чтобы они между собой все обсудили по-хорошему, потом расчеты представили, доводы. нелегал это нелегалы, но специалистов по финансам, технике, всяких там фрахтам, коносоментам, связям с промышленниками и таможными у них достаточно. А у Шестакова уже все отлажено. Придется к каждому разведчику еще и консультанта представлять А потом вдруг сбегут с деньгами. Мало на Орлова, Кривицкого, кто еще там. Ну вот, Вячеслав. А говорил, в проблеме не разобрался. Во всем ты разбираешься. Просто захотел Шестакова с Ежовым стравить и посмотреть, что получится. Разделяй и властвуй, да? Ты что у нас, Черчилль? сталин прошелся по кабинету от стены до стены что то неразборчивое бормоча под нос повернулся ткнул в сторону предслов наркома трубкой хитер ты а я хитрее!» да кто ж спорит ка прижал молотов в руки в груди ну ладно иди отдыхай пока ну и какое ваше мнение товарищ лихаев сталин посмотрел на валентина с видом въедливого и склонного к ехидству экзаменатора, когда они снова остались одни. Да что ж, мое мнение, в нем ли дело? Я, как обычный фронтовой разведчик, доставил командиру информацию, а какие на ее основании будут приниматься решения, нам интересоваться не по чину. Он знал характер хозяина досконально. Чувствовал его настроение и иногда изображал из себя такого вот служаку-хитрована, не желавшего брать на себя больше положенного. Это правильно, в общем и целом. Однако диалектика требует более гибкого подхода. Как всякий хороший, Сталин голосом подчеркнул последнее слово, разведчик, вы должны иметь и собственное мнение и сообщать его, когда командир попросит. В таком случае, ваше решение, безусловно, правильное. Сначала нужно найти наркома Шестакова, как следует разобраться в мотивах его поступка. Может быть, там имели место еще какие-то, пока неизвестные нам подробности. Возможно, устроить очную ставку. Кому с кем? Естественно, Шестакова с Ежовым. Пусть обменяются мнениями и попробуют защитить каждый свою позицию в вашем присутствии я уже потом принимать окончательное решение. Лично я поступил бы именно так. Лихарев сделал паузу, долженствующее означать, что отнюдь не предлагает поступить подобным образом и Сталину. Наверное, мы так и сделаем. Вождь расправил усы мой штуком трубки. Только для этого, очевидно, нужно сначала иметь в наличии обе стороны. Вы же приказали Николаю Ивановичу обеспечить явку своего оппонента за трое суток. Вы уверены, что он уложится в этот срок? Располагая возможностями НКВД, достаточно обширными, сделать это можно, теоретически, и при условии, что Шестаков все еще жив, и будет жив Ежов. Даже так? Считаете, он способен на такой шаг? Чужая душа потемки. В экстраординарных ситуациях люди иногда начинают вести себя непредсказуемым образом. Если вспомнить гамарника Томского и сам Шестаков, хорошее подтверждение данному тезису. Да-да, это так. Ну вот, чтобы избежать неприятных неожиданностей, возьмите под свой контроль и розыск одного наркома и личную безопасность второго. Договорились? И, словно отыграв сольную партию, Сталин вдруг расслабился, в перевалку прошел к своему деревянному креслу, опустился в него, положил на стол руки. — А что, Валентин, найдет он наркома? Как ты думаешь? — Честно сказать, не знаю, Иосиф Исарионович. Дело трудное. Самому Ежову, конечно, не по уму, но в аппарате у него умелые люди пока остались. Пусть попробует. Он пусть пробует, а ты ему на хвост сядь и наблюдай внимательно. Я ведь не шучу. Мне Шестаков на самом деле как можно скорее, и живой нужен. Занимательно очень получается. Я вот к этому человеку с полным доверием относился. Друг мой, сэр Гай, его любил. И вдруг без моего согласия арестовать вздумали. Почему? Зачем? А? Один момент, сюрприз мне сделать захотели. Показать, вот, смотрите, вы ему верили, а он такой же, как остальные, тоже из бухаринец И как бы намек сделать, не умеете вы верных людей выбирать, доверчивый вы очень, товарищ Сталин, а враги этим пользуются. Он опять потянулся было за трубкой, потом махнул рукой, и зачем, мол, это сунул под усы просто папиросу. Закурил. «Однако диалектика учит, все может быть совсем наоборот. Я сказал, хороший человек Шестаков, можно его секретарем ЦК избрать, и председатель Совнаркома из него со временем тоже может получиться, и сразу на тебе арестовать Шестакова, в тюрьму его под закон от 1 декабря 34-го подвести. А это значит что?» Уставил он указательный палец с длинным желтоватым ногтем прямо в переносицу Лихарева. Опять заговор, товарищ Сталин. Пусть не антипартийный, пусть даже с добрыми намерениями, но ведь заговор. Совершенно правильно понимаешь текущий момент. Молодец. Так вот, ты теперь мне Шестакова, раньше Ежова найди. Сюда привези. Мы с ним как мужчина с мужчиной разговаривать будем, а потом посмотрим, кто в доме хозяин. Так я говорю, Валентин. Разумеется, Иосиф Виссарионович. Тут и вопросов не возникает. Все сделаю. Если нарком еще живой и за границу не успел сбежать, найду. Нет, жестко сказал Сталин, вполне доброжелательно при этом улыбаясь. Ты мне его и в заграницах найдешь. И из могилы, если надо, выкопаешь. А там я сам посмотрю, Шестаков это или не Шестаков, живой он или не совсем живой. А потом скажу, что дальше делать нужно. Договорились? Так точно. Теперь иди. Деньги нужно, у Александра возьмешь. Сталин показал пальцем в сторону приемной. Остальное все сам знаешь. Так? Валентин щелкнул каблуками. Сталин это любил, слегка кивнул головой, поскольку фуражки на ней не было и честь отдать было нельзя, повернулся и вышел. С Поскребышевым он побеседовал и не только по финансовому вопросу. Спустился по тайной лестнице к угловому крылечку на Ивановскую площадь к ожидающей его машине, имея при себе командирскую полевую сумку, доверху полную не только советскими рублями, но и иностранной валютой и чеками торгсина. Все это было ему совершенно не нужно, однако человек, получивший деньги, внушает куда больше доверия, чем человек, от них отказавшийся.